Беспроводная дрель шуруповерт DS 14 DL. 12 необработанных дубовых досок 160 мм шириной 2 м длиной. 200 винтов саморезов TF Phillips 4,2 на 38. Цифровая видеокамера Sony. Фото-видеоштатив 143 см 3500 граммов. 6 карт памяти SD на 32 гигабайта. Прожекторный фонарь. Коврик для фитнеса. Пуховое одеяло 220 на 240 см. iPillow. Кубело сложил покупки на полу у себя в комнате. Он приобрел все это в торговом центре Берси-2, неподалеку от своего убежища. Оружие для контрнаступления. Он все обдумал. Если тот, второй, живет внутри его самого, то действовать он может только в то время, когда самку бело спит. Когда белый близнец засыпает, черный пробуждается. Он принялся за работу, заложив дверь досками и закрепив саморезами. Дрель, свистя, завывая, кашляя, впивалась в дерево. Пыль и стружка летели ему в лицо. План у него был простой. Заснуть в наглухо закрытой комнате перед объективом включенной камеры. Зверь окажется в плену. Ничего опасного не произойдет. Проснувшись, Кубела впервые увидит лицо того, другого, на экране видеокамеры. Порочного близнеца, поселившегося в нем еще во внутриутробные времена. Нарыв, пожиравший его подобно раку. Он перешел к окнам. Винты, доски, стружка... Комната превращалась в одиночную камеру. Ящик Пандоры, который уже не откроется. Он больше не сомневался в своей виновности. Известные ему факты теперь обернулись прямыми доказательствами. Отпечатки его пальцев в яме Минотавра, его присутствие на месте убийства Икара и Урана. Как он бился, отказываясь признать очевидное. Извращал улики, отвергал факты, лишь бы не замечать свою вину. Настало время сбросить маску. Он — убийца Солимпа. Второе окно. Никогда еще он не чувствовал себя таким сильным. Тот-другой использовал его сон, чтобы действовать и убивать. Что ж, он угодит в собственную ловушку. Он припомнил, что в греческих мифах у Танатоса бога насилия, разрушения и смерти, был близнец, бог сна гипноз. Эта очередная параллель с античностью подходила ему как нельзя лучше. Он выключил дрели и при свете лампочки обозрел дело рук своих. Теперь из комнаты не выйти. Он замурован. Отныне он узник. Вместе с тем. Другим. На свету засыпанная стружкой и штукатуркой комната казалась ослепительно белой. И лицо у него такое же, цвета кокаина. На каждом шагу он оставлял следы на заснеженном полу. Отбросив инструменты, он занялся видеооборудованием. Он подключил камеру к сети, установил штатив, дождался, пока прибор полностью зарядится включил прожектор и осветил им пол между двумя окнами, как в театре. Центр положил коврик и вытащил одеяло из пластикового чехла. Разослав постель, он закрепил заряженную камеру на штативе. Если верить инструкции, камера в режиме нормального качества способна снимать до 10 часов подряд. Он включил ее, сделав широкий план комнаты таким образом, чтобы в центре кадра оказалась постель. Он вынул из упаковки IPLOW нейлоновую повязку для глаз из тех, что раздают в самолётах. Надел её на лоб и укутался одеялом. Опустил повязку на глаза и постарался уснуть. Мобильный он отключил. Никто не знает, что он здесь. Никто не сможет его потревожить. Никому не удержать его от последнего шага. Скоро он узнает.